Неба! Свобода! Синдбат лежал на траве, не в силах пошевелиться. Снова он в полном одиночестве на пустынном берегу. Но что это? Неподалёку от него, у самого берега качалась лодка. С берега В неё забирались люди. О, ужас! Лодка вот когот-вот отчалит. Э-э! Ребята! Мы трусы! Я здесь. Что э -э -э -э! и на четвереньках Синдбат приветливо махал слабеющей рукой.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 Пусть скорее закончить походы. Я готов на любые расходы. Пусть нам помогут невесо. Наполните наши паруса и повозможней щи пошлют попутный ветер, чтоб поскорей в родной Багдад попал измученный симбат.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 После всех разговоров, ахов и охов, упрёков и восхищений Синдбат отправился в хамам, то есть в баню. Вот это был настоящий праздник. Без сомнения, колебания, доверяюсь горячей владе. Ведь та кол во блаженство, как в паня, не испытывал больше нигде. Сколько радости дарит хамам нашим душам, телам, и умам. Ведь не зря почитают хамам, тащи дервиш и толстый имам. Хам После долгих походов и подвигов я не чувствую тяжести лет. И я опять после бани, как новенький, будто вновь родился на свет. Сколько радости дарит хамам нашим душам, телам и умам. Ведь не зря почитают хамам, тощий дервиш и толстый имам, ഇമാ